«Я не знаю, просто почувствовал, что что-то не так. Ведь мы даже из вежливости не предложили пойти вместе с нами, понимаешь?» «Ага, это было странно». Они отошли в сторону, чтобы избежать столкновения с велосипедистом. «Может, она просто очень одинокая? Кажется, у нее совсем нет друзей, верно?» Кейт пожала плечами. «Зато у нее есть мы». «Согласен». Они спустились в метро на Виктория Лайн, доехали до Грин-парка и оттуда немного прошлись до ресторана. Они пришли раньше родителей, и метродотель указал им на стол с диванчиками и услужливо предложил газету, но они отказались. Мужчина ушел, вернувшись с графином воды, и Джейк заказал кровавую Мэри. «Лучше принесите две», — добавила Кейт, «и побольше алкоголя». Она все еще замечала, что ей нравится алкоголь. «Мне нужно расслабиться», — объяснила она сама себе. Многие месяцы ей нельзя было пить из-за лечения бесплодия, поэтому теперь Кейт чувствовала необходимость наверстать упущенное. Родители Джейка опоздали на 15 минут. Измученная Набель спешно подошла к столу, тонкий шелк ее платья переливался, и мать рассыпалась в извинениях за непреднамеренную задержку. Крис, одетый в твидовый пиджак со скромной улыбкой, появился через несколько секунд, сдавал верхнюю одежду в гардероб. «Мне очень жаль», — затараторила Аннабель, когда Джейк встал, позволяя занять ей место на диване возле Кейт. «Поезд задержался из-за какого-то нарушителя на линии. Это было ужасно. Все места заняты, люди стояли, даже в первом вагоне». Она на секунду замолчала. «Я отправила сообщение». «Ой, прости, мама, я не проверял телефон. В любом случае, ты не волнуйся. Мы уже все в сборе и сейчас прекрасно проведем время». «Я вижу», — отметила женщина, задержав взгляд на пустых стаканах кровавой Мэри. «Вот такое я буду», — сказал Крис, подзывая официанта. «А вы что?» Кейт благодарно кивнула. «А я закажу бокал шампанского, дорогой», — произнесла Анабель. «Это же мой день рождения». «Конечно, принесите нам бутылку», — попросил Джейк. Анабель сжала руку сына. «Спасибо, милый. Заботишься о маме» такой славный мальчик кейт старалась не закатывать глаза а как дела у тебя кейт анабель повернулась к ней извини из за всей этой спешки я даже не поздоровалась женщина рассмеялась в ушах красовались сапфиры а на шее поблескивала скромный бриллиант мать выглядела напряженной при каждом движении головы ее серьги покачивались я в порядке спасибо приятно дорогой ты не передашь мою пашмину Анабель попросила Криса вытащить из ее большой сумки бледно-голубой шарф, украшенный знаком отличия Национального фонда Великобритании. Накинула на плечи и поежилась. «Мне холодно, а тебе?» – она сжала руку Кейт. «Чувствуешь, насколько сильно я замерзла?» «Боже», – отреагировала Кейт. «Уверена, скоро вы согреетесь. Вы не желаете взять свое пальто?» «Нет-нет-нет, это займет слишком много времени». Анабель раздраженно убрала руку. «Давайте что-нибудь закажем. Мы умираем с голоду. Верно, Джейки?» Принесли еду, и Аннабель несколько секунд солила куриный салат, утверждая, что блюдо является прикосновением к прекрасному. Съела она ровно половину порции, остальное оставила нетронутым. Разговор крутился вокруг жабы, недавно вовлеченной в какой-то скандал со студенткой своего университета в Дублине. Студентка пожаловалась на трансфобные комментарии жабы во время лекции, поэтому жабу отстранили от преподавания, пока администрация университета проводила внутреннее расследование. «Нынче люди стали такие чувствительные. Ничего нельзя, все может обернуться публичной поркой». Кейт застонала и зажала рот салфеткой, чтобы замаскировать звук под кашель. «Совсем уважение, Аннабель, но это не лучшее сравнение». Мать высокомерно взглянула на нее. «О, я, наверное, говорю что-то неправильное. Ну, всем не угодишь». Джейк посмотрел на Кейт, но та сделала вид, будто ничего не заметила. Уже знала, что он потом скажет. «Лично я не поддерживаю бытовой расизм, но мои родители выросли в другое время, и все дело в других взглядах, поэтому их нельзя научить новым привычкам». Кейт не соглашалась и чувствовала личную необходимость указывать на любые признаки дискриминации это был их давний спор, который, вероятно, так никогда и не будет решен. Он только после встречи со мной перестал голосовать за партию Тори, с негодованием подумала Кейт. За столом повисла неловкая тишина. Крис, нарушив ее, заказал бутылку виски. Они вернулись к еде. Кейт прикусила язык, когда Анабель... Переключилась на тему выхода Великобритании из Евросоюза, рассказав, что на днях встретила в доме своей подруги Триши самую удивительную иммигрантку-уборщицу, и потом продолжила. «И это окончательно убедило меня в том, что наша страна не должна выходить из Союза, ведь трудолюбивые люди всегда заслуживают шанс, а еще мигранты не претендуют на льготы, как нас пытается убедить». Джейк продолжал подливать матери, поэтому та постепенно становилась пьянее и словоохотливее. К тому моменту, когда им принесли десерт, Аннабель начала расспрашивать Кейт о том, какие фильмы следует посмотреть в кинотеатре. Женщина всегда затевала такой разговор, словно помнила о подруге сына только один единственный факт, но все равно хотела показать свой интерес. На самом деле у нас есть что вам рассказать, объявил Джейк, положив столовые приборы сбоку от теплого шоколадного суфле. Аннабель, только что взявшая бокал, поставила его обратно на стол. «О, я как раз надеялась, что ты скажешь!» — воскликнула мать и подмигнула Крису. До Кейт дошло, что Аннабель подумала, будто они собираются рассказать о помолвке. «Мы не женимся!» — выпарила Кейт. Возникла пауза. Аннабель с обиженным видом натянула свой шарф. «Ладно», — сказала мать. «А что тогда?» «Извините», — запоздала, добавила Кейт. «Я просто...» Она сама не знала, почему каждый раз Анабель заставляет ее чувствовать себя настолько нервной. «Нет, мы не женимся», — спокойно продолжил Джейк. «Но у нас есть новости. По крайней мере, мы так считаем».